Это был памятный и жестокий бой, в котором Майлер и Перси оспаривали приз в 50 саверенов. Любимец Дублина сумел с лихвой возместить весовое преимущество противника своим высочайшим техническим мастерством. Фейерверк финального раунда едва не стал роковым для обоих чемпионов. В предыдущем раунде артиллерист-тяжеловес для начала слегка пролил красного венца четко обработав любимцу нос, так что Кео, главный получатель, из справа, и левой выглядел как под мухой. Солдат продолжил дело мощным коротким слева, но тут ирландский гладиатор ответил молниеносным прямым Целес Беннету в челюсть. Красный мундир сделал нырок, но наш дубленец настиг его левым хуком отличнейшим ударом по корпусу. Противники перешли в ближний бой. Майлер, развив бурную деятельность, подавил своего соперника, и к концу раунда здоровяк висел на канатах, осыпаемый градом ударов. Англичанин, правый глаз которого совершенно заплыл, удалился в свой угол и, освежившим изрядным количеством воды, к моменту Гонга был снова бодры, полон отваги, не сомневаясь, что живо пошлет нокаут бойца из Эбланы. Это был бой до победы, и победа ждала сильнейшего. Оба дрались, как тигры. Волнение зрителей достигло предела. Судья сделал вояке Перси два предупреждения за захваты. Однако любимец был ловок, и как работали его ноги, это стоило видеть. После беглого обмена любезностями, в ходе которого у Майлера кровь полилась изо рта ручьем от элегантного солдатского апперкота, любимец вдруг резко перешел в наступление по всем фронтам и нанес Беннету ошеломляющий левый в живот. Вояка рухнул на землю, как сноп. То был нокаут чистый и мастерский Среди напряженного молчания над портобельским тузилой Начали отсчитывать секунды Но тут Оле Пфотсветштейн, секундан Беннета Выбросил на ринг полотенце И парень из центри был объявлен победителем Под бешеной овации и крики зрителей Которые хлынули на ринг и в бурном восторге Едва не затоптали героя Уж он-то своей выгоды не упустит, — говорит Олф. Я слышал, сейчас он устраивает концертное турне по северу. Я тоже слыхал, — говорит Джо. А что? Разве нет? Кто? — говорит Блум. Ах да, совершенно верно. Нечто типа летних гастролей, понимаете. Так, отдохнуть. Мисс Б... «Будет яркой и несравнимой звездой. Не так ли?» Джо спрашивает. «Моя жена?» — говорит Блум. «Да, она будет петь. Я думаю, все должно быть успешно. Он просто отличный организатор, отличный. Ха -ха. «Так вот она что!» — сказал я себе, сказал. «Вот собака-то где зарыта!» Буян исполняет мелодию на флейте, концертное турне. Сынок вонючего симулянта Сайлент-Бридж старого Дэна, который тех же лошадей продавал правительству по два раза во время Бурской войны, мистер чего-чего? Я к вам насчет налогов, водного и на бедных, мистер Бойлан. Насчет чего? Налога водного, мистер Бойлан. чего-чего? А этот хлыщушон организует ее, это я вам ручаюсь. Все между нами цыпочка. Гордость скалистой горы Кальпы, дочь Твидии, дева с волосами черней воронова крыла. Там возрастала она, там расцветала ее краса, где мушмула и миндаль наполняют воздух своим ароматом. Сады Аламеды знали легкую ее поступь, оливковые рощи узнавали ее и кланялись, клоня ветви, то непорочная супруга Леопольда, роскошно-грудая Мэрион. И, се зрите грядет муж из клана Омолоев, пригожий и белолицый с легким румянцем, советник его величества в законах всеведущий и с ним принц и наследник благородного рода Лембертов. Привет, Нет, Привет, Олф. Привет, Джек. Привет, Джо. Спаси вас, Бог, говорит гражданин. Спаси вас он по своей доброте, говорит Дж-дж. Чего вы возьмете, Нет? Половинку, Нет, отвечает. Дж, -дж. заказывает им выпить. Суде толкались? Джо спрашивает. Да, отвечает Дж-дж. Он все устроит. Нет это он Неду. «Будем надеяться», — говорит Нед. «Значит, какие у этой пары делишки?» «Дж-дж» устраивает, чтобы того вычеркнули из списков присяжных, а тот ему помогает перебиться. Его имя-то уже у Стапса. «Картеж да кутеж с шикарными вертопрахами при моноклях, шампанское рекой» и ясно завяз по шею в щитах до повестках в суд» закладывал свои золотые часы у Каменца на Фрэнсис-стрит, где никто не знает его, а я там возьми, да я, окажись секуном сикуном. Тот как раз сапоги из заклада выкупал. «Как ваша фамилия, сэр?» А он отвечает «Паул». «Ага, думаю, этот крепко попал». «Ей-ей! Однажды он горько обо всем пожалеет, могу ручаться». «А вы там не видели этого чокнутого Брина?» Олф спрашивает, Кака, Ку-Ку? Видели, отвечает дж, дж искал частного детектива. Ага, это уже нет. Он было прямиком, собрался к судье, только корни Келлехер его завернул, сказал, что надо сначала провести экспертизу почерка. Десять тысяч фунтов, смеется Олф я бы дорого дал за то, чтобы полюбоваться на него перед судьей и присяжными!» «Небось, твоя это работа, Олф?» Джо спрашивает. «Говорите правду, всю правду, ничего кроме правды, и да поможет вам Джимми Джонсон». «Моя?» — возмущается Олф. «Прошу не капать на мою кристальную репутацию!» — Любое заявление, сделанное вами, Джо ему, может использоваться как свидетельство против вас. — Иск у него, конечно, должны принять, — говорит Джиджи, — ведь там подразумевается, что он не Компас Ментис. Кака? Ку-ку! — Засунь Компас себе в нос! — Олф смеется. — Ты что, не знаешь, что он чокнутый? Стоит взглянуть на его башку. Ты знаешь, что он по утрам себе помогает рожком для обуви, когда надо на нее шляпу напялить?» «Да», — возражает Дж-Дж, «но в глазах закона истинность порочащих сведений не освобождает от судебной ответственности за их огласку». «Ай-яй-яй, Олф!» — сочувствует Джо. «Но все-таки», — говорит Блум, — Если подумать про бедную женщину, я хочу сказать про жену его. Да, жаль ее», — говорит гражданин. И вообще всякую, которой муж не то не се. Как это не то не се? Блум спрашивает. Вы хотите сказать? Я хочу сказать не то не се. Гражданин повторяет. Такой, который ни рыба, ни мясо. А черт знает что? Говорит Джо. «Вот это я и хотел сказать!» Говорит гражданин. «Песхок порченный ирландский, если вам известно, что это значит!» «Ну, я чую, каша заваривается!» Блум все объясняет. Он, мол, в виду, как это жестоко, когда бедная женщина всюду должна таскаться за своим тронутым заикой. А что, оно и впрямь жестокое обращение с животными, когда брина выпускают пастись!» «Нищего этого идиота! Бородой по земле метет! От такой картинки небеса дождем прослезятся!» она-то еще нос задирала, когда вышла за него. «Как же! Его троюродный дядюшка, прислужник в церкви при самом папе!» Портрет его на стене с закрученными усами. сеньор Брини из Саммерхилла, гутальянец, папский зуав при святейшем отце, покинул набережную и переселился на Мосс-стрит». «А кто он такой, скажите, на милость?» «Да никто! В третьем этаже комнатенка семь шиллингов в неделю, окна во двор и разгуливал, навешав себе на грудь каких-то жестянок, знак вызова всему миру!» «А почтовая открытка, продолжает дж, -дж» означает огласку. В прецедентном деле сетгрова против Хоула это признали достаточным доказательством злого умысла. По моему мнению, иск могут принять». Опять двадцать приехали. Да кому оно надо, твое мнение? Дай нам спокойно пивка попить, ей ей уже и этого не дадут. Ваше здоровье, Джек, — говорит Нэт. И ваше Нет, это дж, дж А вот и опять он, — говорит Джо. Где, где? — спрашивает Олф. И убей бог, он снова плетется мимо дверей, томищи оба под мышкой, а рядом жена и корни Келлехер. Тот зыркнул к нам, проходя своим оловянным глазом, а сам все время ему отечески втолковывает, пытается всучить гробик, бывший в употреблении. — А как там дело о канадском мошенничестве? — Джо спрашивает. — Отложено, — отвечает Дж-Джо. Это значит, некто из ключконосой братьев по имени Джеймс Воут он же Шапиро, он же Спарк, он же Спайро, поместил в газетах, что он любому желающему обеспечивает проезд в Канаду за двадцать шиллингов. «Чего?» «Вы что, меня за кретина считаете?» «Нечего говорить, это все был чистейший блеф». «Как вам это? Всех околпачил, не только разных служанок да мужичьего из графства Митна заодно уже своих соплеменников?» джи -дж, рассказывал там один древний иудей, Зарецкий или как бишь его, стоит на свидетельском месте, не снявший шляпу, льет слезы и клянется святым Моисеем, что его накололи на два фунта. — А кто вел процесс? — Джо спросил. — Главный судья, — отвечает нет Бедный старый сэр Фредерик, — говорит Олф, — его каждый младенец обведет вокруг пальца. «Большое сердце больше, чем у слона. Нет, за ним. Ему расскажут страшную сказку про долги за квартиру и про больную жену и кучу детей. И, убей бог, он тут же разрыдается в своем кресле». «Точно!» — соглашается Олф. «Рувиму Джи просто дьявольски повезло. Ему как пить дать полагалась кутузка за то, что разорил Гамли, бедняга теперь булыжники стережет возле Батского моста». И начинает передразнивать, как этот старикан главный судья причитает. — во Вовеки неслыханно, Этот бедный труженик, сколько у вас детей? Десять, вы говорите? — Да, ваша честь. А у жены моей брюшной тиф. — И жена лежит с тифом. Какой позор! Извольте немедленно покинуть зал, сэр. — Нет, сэр, я не вынесу постановление о взыскании, — «И как вы посмели, сэр, явиться сюда с таким иском, бедный усердный труженик? Я прекращаю дело!» И был день шестнадцатый месяца Волоокой богини, и неделя третья по светлом празднике Троицы единосушной и нераздельной дочь же небес, луна-дева пребывала в своей первой четверти, и вот свершилось, что просвещенные судьи направились в чертоге закона. И там магистр Кортни, заседающий в своей палате, представил свое суждение, а судья-магистр Эндрюс, заседавший без присяжных в суде по наследственным делам, со вниманием рассмотрел и взвесил права первого сана имущества, означенное в подлежащем утверждению завещании, и в окончательном завещательном распоряжении касательно недвижимого и движимого имущества умершего Джекова Холлидея, виноторговца, покойного, против прав Ливингстона, несовершеннолетнего, душевнобольного и компаньона. И вот, под торжественные своды суда на Грин-стрит вступил сэр Фредерик Сокольничий, и воссел он там около пятого часу, Дабы вершить правосудие по законам Брехонов в комиссии, поставленной для всего того округа и для прилежащих, и для графства города Дублин. И восседал в купе с ним великий Синедрион двенадцати колен Иаровых, по одному мужу от каждого из колен от колена Патрикова и от колена Хьюгова, и от колена Оунова и от колена Конного, и от колена Оскарова и от колена Фергусова, и от колена финовой и от колена Дермотова, и от колена Кормакова и от колена Кевинова, и от колена Куилтова, и от колена Осянова. И всего было их двенадцать мужей, честных и праведных. И он заклинал их умершим на кресте, дабы они судили здраво и справедливо, И высказали справедливое суждение по делу их повелителя короля против подсудимого, и вынесли бы справедливый вердикт в соответствии со всеми показаниями, в чем да поможет им Бог, и «целуйте книгу». И они встали на своих местах, сии двенадцать Яровых, и поклялись именем предвечного, что будут править его правый суд» и тотчас блюстители закона привели из каземата в замка того, кого ищейки правосудия изловили, следуя полученным сведениям. И был он скован по рукам и ногам, и они не отпускали его ни под залог, ни на поруки, но нашли нужным предать суду, ибо был он злодей». «Милое дело получается», — говорит гражданин. «Приезжают к нам в Ирландию всякие и клопов тут разводят». Тут Блум делает вид, как будто ничего не слыхал, и начинает говорить Джо, что насчет той мелочи он может не беспокоиться до первого, но вот если бы он замолвил словечко мистеру Кроуфорду, а Джо ему клянется всеми святыми, и на чем свет стоит, что он для него в лепешку готов разбиться. «Потому что, видите ли, — объясняет Блум, — для рекламы необходим повтор, в этом-то весь секрет». «Можете на меня положиться», — Джо обещает. «Обманывают крестьян», — гнет свое гражданин. «Наживаются на ирландских бедняках. Больше мы не желаем чужаков в нашем доме». «О, я уверен, все будет в порядке, Хайнс», — говорит Блум. «Просто уж этот ключи, понимаете». «Считайте, что дело сделано», — Джо ему Большая любезность с вашей стороны благодарит Блум. Чужаки, гражданин свое, а виноваты мы сами, сами пустили их, сами сюда зазвали. Это прелюбодейка со своим полюбовником зазвали сюда англосаксов, чтобы грабили нас. Дело подлежит пересмотру, говорит Дж-Дж. Теперь Блум притворяется, будто со страшным интересом разглядывает неведомо что. Может, паутину в углу? Гражданин на него уставился с грозным видом, а пес у него в ногах поднял морду, глядит, пора ли уже бросаться. И на кого? «Опозоренная жена!» — заявляет гражданин. «Вот где причина всех наших бедствий!» «А вот как раз и она!» — говорит Олф. Они с Терри все хихикали у стойки над... «Полис газот во всей боевой раскраске. «Дайте-ка и нам глянуть», — говорю. «А у них там, оказывается, одна из тех похабных американских картинок, которые Терри берет у корни Келлихера. Секрет, как увеличить ваши интимные органы. Шалости светской красавицы». Норман В. Таппер, богатый подрядчик из Чикаго, находит свою прелестную, но неверную жену в объятиях капитана Тейлора. Красавица в панталончиках предается шалостям, кавалер ее трогает за места, а Норман В. Таппер врывается со своим пугачом, как раз когда она только что поиграла с капитаном Тейлором в палочку и колечко. «Ах, Джейни, милочка!» — говорит Джо. «Не простудись без юбочки!» Есть за что подержаться, Джо. Я ему. Ты б не прочь кус филея от этой телочки, а? То да се, А тем временем заходит Джон Уайз Нолан, и за ним Лена Хан, у которого физиономия вытянулась до шестой пуговицы. «Нос!» — говорит гражданин. «Изложите весть из театра событий. Чего там эти сапожники из муниципалитета решили на своем сборище насчет ирландского языка?» О, Нолан сияющую броню одетый, земным поклоном воздал должные почести великому и грозному могучему владыке Эрина и поведал ему обо всем свершившемся, как достойные старейшины смиреннейшего из градов, второго во всем том царстве встретили их под сводами Фолселла, и там, вознеся подобающие молитвы богам-небожителям, Торжественный держали совет, дабы решить, надлежит ли им, будя, окажется, то возможным, возвеличить вновь среди смертных крылатую речь морями разъединенных кельтов. Дело двигается, говорит гражданин, к матери этих сукиных скотов-саксов и с их кваканьем. Но тут дж, -дж давай строить просвещенного барина и заправляет демол да, возможные разные точки зрения, и люди отворачиваются от фактов. И вспомните прием Нельсона глядеть в трубу слепым глазом, и можно ли обвинять огульно на целую нацию? Облом ему вовсю подпевает про умеренность, до да похеренность до да ихней колонии, до да ихнюю цивилизацию. Цивилизация, уж лучше сказать гремит гражданин, к матери их. Да разрази их всех в три слоя с покрышкой этих тупых ублюдков. Ни в музыке, ни в литературе, ни в живописи, нигде у них ни хрена. Одни жалкие потуги, все, что у них из цивилизации, это у нас украдено стадо гугнивых выродков. Семья европейских народов о вякает. Они никакие не европейцы, режет гражданин. Я был в Европе с Кевином Иганом Парижским. Нигде в Европе никакого следа, ни их, ни ихнего языка, если только в кабинет-де-санс. В нужнике, французский. А Джон Уайс говорит, «Сколь многие цветы, ничей не узрит взор». А Ленехан, который слегка может по этой фене, «Консупе лез перфид альбион». Презирайте англичан, коварный альбион, французский, сказал он и поднял свой большой, заскорузлой и мощной дланью кубок крепкого темного пенистого эля, и, спустив боевой клич своего клана Ламдеркабу, осушил его за победу над врагом, над племенем могучих и отважных героев, что правят морями и восседают на алебастровых тронах безмолвные, словно бессмертные боги. «Что это с тобой приключилось?» «Я спрашиваю у Леннехана. У тебя вид, как будто ты ждал триста, а получил свиста». «Золотой кубок», — отвечает. «Кто же выиграл, мистер Ленахан? Терри спрашивает. «Реклама», — тот отвечает. «Выдача 20 к одному. Чистейший аутсайдер, а все остальные с носом». Абасова кобылка?» — опять Терри. «Скоро доскачет», — говорит Ленахан. «Мы все накололись». Бойлан по моему совету поставил на корону два фунта за себя и за одну знакомую. «Я и сам полкроны поставил», — говорит Терри. Но муската мне мистер Флинн подсказал. Лорда Хауэрда де Уолдена». «Двадцать к одному», — повторяет Ленахан. «Вот такая дерьмовая жизнь». «Реклама!» Повторяет, запудрила все мозги, хапнула все печенье. Корона тебе имя, вероломство. Тут он подбирает жестянку от печенья, что Боб Доран оставил, и смотрит, нет ли там чем поживиться на шаромышку, а паршивая дворняга за ним глядит, повезет ему или нет, разину в свою поганую пасть. Стала бабушка искать, хочет кость собачке дать. Шиш с маслом, детка, тот ему». «Держи хвост морковкой», — Джо утешает. «Корона бы выиграла, если б не эта сучка». А Дж-Дж с гражданином все припираются насчет истории до да законов. И Блум уж, конечно, тоже суется. «Некоторые люди», — говорит Блум, — «в чужом глазу увидят соринку, а в собственном бревна не заметят». Реймейс, болтовня!» — ирландская, — отвечает гражданин. Не зря, говорят, слепому очков не подберешь. Куда делись наши двадцать миллионов ирландцев, которых мы должны бы иметь сейчас вместо четырех? Наши потерянные колена! А наши гончары? Наши ткани лучшие во всем мире! А наши сукна? Их еще в Риме продавали во времена ювенала. И наш лен, и камчатное полотно, что ткут в Антриме, и кружева из Лимерика и наши дубленые кожи, и флинтглаз из-под Бали-Боха, и гугенотский поплин, который у нас еще со времен Жакара из Лиона, и наши тканые шелка, и фоксфордский твит, и кремовый гипюр из кармелитского монастыря в Ньюроссе. Ничего подобного во всем мире нет. Где греческие купцы, что проходили через Геркулесовые столбы, ныне Гибралтар, захваченный врагом рода человеческого И плыли в Эксфорд На торжеще Кармен торговать золотом и тирским пурпуром Почитайте Катацита и Птодемея Или хотя бы Геральда Камбрийского Вино, пушнина, мрамор из Коннемары Серебро из Типперери Совершенно непревзойденное А лошади наши славятся и по сей день Ирландская упряжная порода а за право ловить рыбу в наших водах. Король испанский Филипп готов был платить нам пошлину? Кто вычислит, сколько нам должен паршивый Джон Буль за нашу загубленную торговлю, за наши разоренные хижины? А русло Бароу и Шанана, они не желают их углублять? Они нам оставляют миллионы акров в болот, чтобы мы подыхали от чехотки. «Скоро у нас тут будет безлесье, как в Португалии», — вставляет Джон Уайз. «Или на каком-нибудь Гальголанде, где торчит одно деревце, если только не примутся за лесопосадки. Ель, лиственница, все деревья, что и семейства хвойных, на глазах исчезают. Я вот читал доклад лорда Кэсслтауна». «Их надо срочно спасать», — говорит гражданин. «И ясень гигантский в Голуэ и вяз святой Бригиты в Килдоре, сорок футов в обхвате и крона на добрый акр, спасать деревья Ирландии для будущих поколений ирландцев на дивных холмах Эйрео. Европа смотрит на вас, говорит Ленахан. Сливки высшего общества всей Европы собрались в этот вечер, чтобы присутствовать на бракосочетании шевалье Жана Уайза де Нолана Великого Верховного Главного Смотрителя Ирландских Национальных Лесных Угодий и мисс Елли Хвойн из Сосновой Долины, леди Эктом Лесгуст, миссис Дебри Лесов, миссис Флора Полей, мадмуазель Манон Лесок, миссис Хилда Гнилкуст, миссис Эдна Сенькрон, Неразлучные подруги Норма дров и Порция Лоз, миссис Кора Березоу, известная писательница Джейн Осин, миссис Джулия Дуб, мисс Энн Бук, миссис Элен К. Клён, миссис Сильвия Платтон, миссис Тебена Орехи, мисс Найди Шишки, мисс Сэра Соснер, мисс Поли Пихти, мисс Китти Кедрик, миссис Монна Листик, сестры мисс Лилия и мисс Виола Стеблинз, миссис Лиана Ползинз, мисс Лаура Мирт, мисс Орхидея Гор, миссис Мойра Макмак, миссис Гортензия Флокс, мадмазель Оми Моза Сан и мисс из Глория Бревноу из Дуба Толла украшали своим присутствием брачное торжество. Невеста, дочь достопочтенного эсквайра Мак Хвойна из «Больших желудей», являла собой верх изящества в очаровательном туалете зеленого мерсеризованного шелка на чехле сумеречно-серых тонов с широким изумрудно-зеленым поясом и тремя рядами оборок более темного оттенка, а также, в довершении ансамбля, бретельками и каштановыми выточками на бедрах. Подружки-невесты, мисс Пиния и мисс Туя, Также и семейства воинов, были в необычайно идущих им к лицу туалетах тех же тонов с изящной розовой отделкой, мотивы которые прихотливо повторялись в нефритово-зеленых токах, украшенных оградками из бледно-коралловых перьев цапли. Сеньор Энрике Флор, восседавший за органом, явил свое православное искусство, и в дополнение к музыке, предписанной венчальным каноном, завершил службу исполнением песни «Лесоруб, лесоруб, не руби этот дуб» замечательной новой аранжировки. Когда молодые, получив папское благословение, покидали церковь святого Фиакра на Бару, их шутливо осыпали целым градом орехов, желудей, лавровых листьев, барашков вербы, ивов Прутьев, ягод астролиста, веточек амелы и можжевеловых побегов. Мистер и миссис Уайс Хвойн Нолан уединенно проведут свой медовый месяц в Черном лесу. «И мы смотрим на Европу!» — говорит гражданин. «Когда еще эти дворняжки были щенками, мы уже торговали с Испанией, с французами и с голландцами. Испанские суда плавали в голову, а и с грузом от которого веселей свинцом по виноцветному морю!» «И поплывут еще!» говорит Джо. «И с помощью Пречистой Девы Марии еще поплывут», повторяет гражданин, трахая себя поляшки. «Наши опустевшие гавани опять живут. Куинстаун, Кинсейл, Голуэй, Блэксот Бэй, Вентри, что в Грассте Керри, Килибэкс, третий по величине порт во всем мире, целые леса мачт, корабли рода Линчи из Голуэя и Кавано Орейли и дублинских О'Кеннеди, А с графом Десмондом заключал союз сам император Карл V. «Да, поплывут, — давит он, — люди еще увидят первый ирландский броненосец, бороздящим моря с нашим собственным флагом на флагштоке, не с этой треклятой арфой Генриха Тюдора, не эту а с древнейшим флагом провинции Десмонд и Томонд, три золотые короны на голубом поле, трое сыновей Милезия и опрокидывает свою до дна. Моуа. Грозный, как жук навозный, разводит белендрясы из подливой. Рискнул бы он с этим дерьмовым трепом выйти перед народом в шей на Колдене. Туда он и нос показать не смеет. Ему там Молли Магуайры давненько уж припасли свинцовый орешек за то, что он выгнал из дольщика, а добро себе загробастал. «Ну — Ну-ну, — говорит Джон Уайз, — вы только послушайте. — Чего будешь пить? — Чего королевские гусары принимают для храбрости, — Лене-хан отвечает. — Половинку с прицепом. — Терри, — заказывает Джон Уайз. — Эй, Терри, никак заснул? — Сию минуту, сэр отвечает Терри. Полпорции виски и бутылочку Эля. Даю, сэр. Прилип к этой вшивой газетенке с олфом. Выискивает там чего позабористей, вместо того, чтобы обслуживать. Картинка матча, в котором дерутся головами. Один другого старается трахнуть черепом, идет на него, пригнув голову как бык на стенку. Еще картинка. Так сожгли черную скотину в Омахе, Джорджия. Рава героев в кобойских шляпах до глаз палит в черномазово повешенного на дереве. У того уже язык наружу, а внизу разложен костер. Е-е, им бы еще утопить его в море, посадить на электрический стул и распять, чтобы уж были уверены в успехе. А как же непобедимый флот, спрашивает Нет. Гроза всех врагов. «Я вам про это кое-что расскажу», — говорит гражданин. «Это сущий ад на земле. Почитайте-ка в газетах про то, как избивают палками на учебных судах в Портсмуте. Какой-то тип пишет за подписью «Возмущенный». И давай нам рассказывать про телесное наказание, как выстраивается команда, и офицеры, и адмирал тут же в треуголке». И пастор со своей протестантской библией, словом, все, чтобы присутствовать при наказании, приводят беднягу, паренька, который вопит благим матом растягивают на лафете орудия, привязывают. «Отбивною и дюжину горячительного», — говорит гражданин. «Так это дело называл старый бандит сэр Джон Бересфорд. но ну, а теперешние кромвели это прозвали «морской обычай». Джон Уайз вставляет «Обычай, что достойнее уничтожить, чем сохранять». А тот дальше рассказывает, как там выходит судовой инструктор с длинной тростью, размахивается и пошел сдирать шкуру с бедного малого, пока тот не нарется до хрипоты. «Убивают». «Вот вам славный британский флот», — говорит гражданин, который властвует над землей. Эти герои, что никогда не будут рабами. У них единственная наследственная палата на всем Божьем свете, а все земли в руках у дюжины надутых баронов до да боровов, ни в чем не смыслящих, кроме псовой охоты. Вот она, их великая империя, которой они так бахвалятся. Империя рабов, замордованных и трудом, и кнутом. «Над которой никогда не восходит солнце», — вставляет Джо. «И вся трагедия в том», — продолжает гражданин, — «что сами они в это верят, несчастные Еху в это верят, веруют в кнута отца, шкуродера и творца ада на земле». И в Джека-матроса, сына прохожего, его же зачела Мэри шлюха от несытого брюха, рожденного для королевского флота, страдавшего под отбивною и дюжиной горячительного, бичеванного, измордованного и завывавшего аки зверь, и восставшего с койки на третий день по предписаниям, и пришедшего в порт, и воссевшего на своей драной заднице, покуда не отдадут приказ, и не потрюхает он опять вкалывать ради куска хлеба. «Но ведь разве, — вязывается Блум, — дисциплина не везде одинаково. Я хочу сказать, разве у вас не было бы то же самое, если бы вы против силы выставили свою силу?» «Ну, что я вам говорил? Не пить мне этого портера, если он и до последнего издыхания не будет вам доказывать, что черное — это белое!» «Мы выставим силу против силы!» Говорит гражданин, «У нас есть Великая Ирландия за океаном. Их выгнали из родного дома и родной страны в черном 47 седьмом году. Их глинобитные лачуги и придорожные хижины сравнялись с землей. А в Таймсе радостно возвещали трусливым саксом, что скоро в Ирландии останется не больше ирландцев, чем краснокожих в Америке». Паша турецкий и тот прислал нам какие-то пиастры. Но саксы нарочно старались задушить голодом нацию. И хоть земля уродила в Досталь, британские гиены подчистую скупали все и продавали в Рио-де-Жанейро. Крестьян наших они гнали толпами. Двадцать тысяч из них распростились жизнью на борту плавучих гробов. Но те, что достигли земли свободных, Не позабыли земли рабства. Они еще вернутся и отомстят. Это вам не мокрые курицы, сыны Грануил, заступники Кэтлин Нихолиан. Совершенно справедливо. Снова блум за свое. Но я-то имел в виду... Да мы уж давно этого ждем, гражданин. Нед вставляет. Еще с тех пор, как бедная старушка нам говорила, что французы у наших берегов с тех пор, как они высаживались в Килале... «Верно, — говорит Джон Уайс, — мы сражались за Стюартов, а они предали нас, с головой выдали Вильямитам, а вспомните Лимерик и нарушение договора на камне. Наши лучшие люди проливали кровь за Францию и Испанию, дикие гуси. Одна битва при Фонтенуачево стоит, а Сарсфилд, а О'Доннелл, герцог Татуанский в Испании — а Улисс Браун из Камусов фельдмаршал в войсках Марии Терезии? Ну что мы хоть когда-нибудь получили за это? Французы, — фыркает гражданин, — компашка учителей танцев. Как будто сами не знаете. Для Ирландии цена им всегда была грош ломаной. А нынче они из кожи лезут, устраивают ан кордиаль». Сердечное согласие, французский, с коварным Альбионом, вроде обедов Тайпея. Первые смутьяны Европы, и всегда ими были. «Консупе, ла франсе!» «Презирайте французов, французский», — говорит Ленехан, прибирая к рукам кружечку пива. «А взять прусаков и ганноверцев?» — Джо поддакивает. «Мало, что ли, у нас сидело этих бастардов-колбасников на троне?» От курфюрста Георга до этого немчика и старой суки со вспученным брюхом, что околела недавно. И убей бог! Мы все там полегли со смеху, как он изобразил нам про эту старушку Вик в розовых очках, мол, что не вечер, она в своем королевском дворце глушит нектары амброзию кувшинами. А как упьется до поросячьего визга, тут ее кучер загребает в охапку и плюхает, как мешок в постель, Она его дергает за баки, да распевает допотопные песенки про Эрен на Рейне, и приди туда, где выпивка дешевле. Ну что ж, говорит Дж, -дж зато теперь у нас Эдуард миротворец. Сказки для дураков, ему гражданин на это, у этого кабеля заботы не мирно водить а трипер не подхватить. Эдуард Гвельф Веттин. «А что вы скажете, Джоя Ритца, про этих святош, ирландских попов и епископов, которые разукрасили его покои в мануте с каковыми эмблемами его поганского, то бишь британского величества, да картинками всех лошадей, на которых его жакеи ездят? Как же! Граф Дублинский!» «Туда бы еще картинки всех баб, на которых он сам поездил, предлагает малыш Олф. На это дж-дж солидно. Их преосвященство были вынуждены отказаться от этой идеи за недостатком места. — Еще одну сделаешь, гражданин? — Джо спрашивает. — О да, сэр. — Тот ему. — Ну а ты? — Это Джо мне. Бесконечно признателен, отвечаю. И дай тебе во всяческого прибытку. Все тоже повторить, Джо заказывает. Облум в своем черно-рыже-грязно-болотном котелке на макушке все мелет и мелет языком с Джоном Уайзом, входит враж, глаза выкатил, что сливы. «Преследования!» — говорит. «Вся мировая история полна ими. Разжигают ненависть между нациями». А вы знаете, что это такое? Нация, спрашивает Джон Уайс. Да, отвечает Блум. И что же это? Тот ему снова. Нация? Блум говорит, нация это все люди, живущие в одном месте. Ну, no, Марил! смеется тут Нет. Раз так тогда нация это я. Я уже целых пять лет живу в одном месте. Тут, конечно, все Блума насмех, а он пробует выпутаться. Или, возможно, живущие в разных местах. Под это я подхожу, говорит Джо. Они нельзя спросить, какова ваша нация? Гражданин, вежливенько. Ирландская, отвечает Блум, здесь я родился. Ирландия. «Гражданин на это ничего не сказал, но только выдал из пасти такой плевок, что, дай бог, добрую устрицу сред Бенк отхаркнул аж в дальний угол!» «Но как? Поехали, Джо!» — говорит он и вынимает платок, чтобы утереться. «Поехали, гражданин!» — тот ему. «Возьмите это в правую руку и повторяйте за мной следующие слова».